Глава 14. Уилсон насчитал уже 129 дней с начала миссии и всё ещё продолжал считать. Точно так же считали дни, часы и минуты все, кто находился на борту Второго шанса. Малейшая частица уходящего времени вызывала у него как облегчение, так и раздражение. Проблема, как ни странно, состояла в том, что с момента старта Соктиера в работе корабельных систем не произошло ни одного сбоя. У Уилсона отсутствие неполадок не удивляло. На многократное дублирование всех систем была потрачена огромная сумма, а каждый отдельный компонент обладал по меньшей мере двойным запасом надежности. Во времена работы Уилсона в НАСА это называлось «золочением плат». На улисе всё должно было работать безотказно, и даже в случае непредвиденной поломки какого-нибудь узла предусматривалось три резервных варианта. Всё это было сделано ещё тогда, когда в иллюминаторы была видна земля, а связь с Хьюстоном можно было установить в течение нескольких минут. Даже такая тонкая нить, связывавшая его с остальным человечеством, придавала Уильсону дополнительную уверенность. Он верил, что нас обязательно придёт на помощь, если что-то пойдёт не по плану. На этот раз ощущение изолированности усугублялось расстоянием. Даже капитан при всём своём опыте не мог избавиться от чувства страха. Случишь что-нибудь здесь, в неведомом гиперпространстве, и их никто никогда не найдёт. Он был благодарен конструкторам за надёжность корабля, и в этой миссии осознавал он Чувство благодарности было более зрелым, чем на Улисе. Были созданы максимально комфортные условия для полёта. Во-первых, на корабле сохранялась сила тяжести. Пусть она составляла всего 1/8 от земного притяжения даже на крайней точке жилого кольца, зато можно было с уверенностью предугадать движение любого предмета, и организм чувствовал себя намного лучше. Кроме того, здесь имелась настоящая еда. Вместо точно отмеренных обезвоженных пайков и готовых блюд в столовой второго шанса водились такие яства, как жареный эскалоп с овощным ризотто или седло барашка с овощами, тимьяном и томатным соусом, или соблазнительный выбор разнообразных десертов. В часы отдыха можно было воспользоваться несколькими спортивными залами. Их обязательно посещали все члены экипажа, но вот плавательным бассейном не мог похвастаться даже этот корабль. В остальное же время большая часть команды наслаждалась продукцией ВСО. На борту располагалась огромная библиотека, где наибольшей популярностью пользовались любовные сериалы и романтические приключения живущих впервые. Но были и многочисленные адаптированные издания классической фантастики, а также биографические и исторические очерки. Уилсон как-то несколько дней к ряду провел в пышных интерьерах Мэнсфилд-парка. Он уже читал этот роман в своей первой жизни, и его заинтересовало общественное устройство той эпохи, в коем просматривалась интригующая параллель с современностью. Но настолько откровенных сцен лесбийской любви в первоисточнике не было. Это он отлично помнил. Кроме занятий спортом, еды, просмотра драм и служебных обязанностей, он много времени проводил в обществе Анны. Уилсон и сейчас предпочитал завязывать отношения только с одной женщиной. В периоды его серьёзных увлечений и брачных союзов случались исключения, но это происходило в тот момент, когда отношение себя уже исчерпали. Его никогда не привлекали обычаи, принятые в зажиточных и не очень зажиточных кругах содружества, как, например, у Найджела Шелдона с его тысячей потомков и гаремом из дюжины женщин, или в различных многосемейных общинах. В душе он знал, что остался таким же старомодным, как и эпоха, в которой он родился. В обществе Анны он чувствовал себя прекрасно. Она ничего не требовала, и довольствовалась случайными встречами с ним. Все шло как и до старта, только теперь об их отношениях знала вся команда. Впрочем, их связь не вызывала никакого осуждения или сплетен. Опять же, благодаря тщательному отбору экипажа. Они все были вполне взрослыми людьми. Уилсон, хоть и не устанавливал определенного правила на этот счет, но решительно отвергал любые кандидатуры из числа живущих впервые. Он был убеждён, что их характер не мог соответствовать требованиям полёта. За минувшее со старта время на борту произошло так мало стычек и личных конфликтов, что он был склонен признать в присутствии корабельного психолога излишней предосторожность. Даже сейчас, когда он ожидал полёта в гиперпространстве, на капитанском мостике не ощущалось никакой напряжённости. В радиусе сотни АЕ не обнаружено никаких значительных масс, доложил Оскар. "Спасибо", откликнулся Уильсон. Он тоже окинул взглядом экраны. Дисплеи гравитонного спектра зияли почти полной пустотой, словно око бури. Последний раз они определяли своё местонахождение в окрестностях красного карлика, уже оставшегося на 10 световых лет позади. Следовательно, до пары Дайсона оставалось около 25 световых лет чистого космического пространства. Ладно, приготовьтесь к выходу из гиперпространства. Анна, подключи основной комплект датчиков. Есть, сэр. Анна даже не улыбнулась. На капитанском мостике Анна всегда очень серьёзно относилась к своим обязанностям. Она сидела через два кресла от него. На пальцах, поставленных на точечные контакты пульта, словно пульсирующие вены, замерцали линии ОЭС татуировок. «Астрофизики?» – спросил Уилсон. «Готовы, сэр?» – отозвался Тан де Саттон. Вместе с двумя другими офицерами-исследователями Бруно Сеймором и Расселом Саллом он приготовился к работе в задней части рубки. На столах астрофизиков имелось вдвое больше экранов и мониторов, чем у остальных. Кроме того, перед стартом все трое установили сверхмощные зрительные вставки, обеспечивающие высокое разрешение в области виртуального поля зрения. Если в реальном пространстве обнаружится какая-нибудь аномалия, они должны будут её мгновенно проанализировать и оценить степень опасности. По полученной информации, они делились из группы исследователей, остававшихся на верхней палубе, где собрались все специалисты, включая Дадли Боуза. "Оскар, активируй силовые поля и возьми на себя тактический контроль. Есть, сэр". Часть дисплея в виртуальном поле зрения Уилсона показала уровень энергии, направляемой на атомный лазер и генерацию силовых полей. Информация с датчиков передавалась на систему наведения, и Оскар был готов принять решение о запуске боевых ракет. Уилсон передвинул виртуальный палец и включил общий канал корабельной связи. «Что ж, леди и джентльмены, давайте посмотрим, что там снаружи. Ту-ли, выводи нас из червоточины, но гипердвигатель не выключай. Но в случае, если потребуется, быстро уйти». Ту лишь широко усмехнулась. Есть, сэр. Голубой туман на экранах высокого разрешения в передней части рубки начал темнеть, а в его центре появилась чёрная рябь, быстро распространившаяся к краю экранов, и затем в ней сверкнули яркие огоньки звёздного неба. "Танде", нетерпеливо воскликнул Уильсон. "Никаких явных отклонений, сэр. Электромагнитный спектр чист." Гравитонное поле пустое. Плотность частиц стандартная. Квантовое состояние стабильное. Отражённый сигнал радара отсутствует. Нейтринный поток в норме. Уровень радиации высокий, но не превышает средней нормы. Наведите сенсорную систему на пару Дайсона, приказал Уильсон. Анна сфокусировала главный телескоп и переключила изображение на левый экран. Положение, закрытой барьером звезды, обозначилось тонкими красными скобками. При переключении в инфракрасный диапазон альфа Дайсона появилось в виде бледно-розового пятна. Чуть в стороне проявилась и бета Дайсона. «Никаких видимых изменений в барьерах», — сказала Анна. «25 лет назад они все еще стояли». «Есть какие-нибудь признаки активности поблизости?» Ничего, что отразилось бы на датчиках. Запустить ГИС-радар. Нет, ещё рано. Увеличь сектор обзора для имеющихся датчиков. Я хочу получить полную картину окружающего пространства. Астрофизики, продолжайте наблюдение. Пилот, обеспечить стабильное положение корабля. Есть СР. Есть СР. Анна начала манипуляции с виртуальными иконками. Начинаю подготовку к запуску зондов-разведчиков. Уильсон вздохнул с облегчением. Его виртуальный палец стал почти автоматически нажимать одну иконку за другой. На пульте перед ним вспыхнул небольшой экран, где сменяли друг друга изображения с наружных камер. На каждом виднелась небольшая часть корабля: передняя антенная установка, край шик жилого кольца, плазменные ракеты. Однако какую бы камеру он не выбирал, кроме корабля и далёких звёзд, в них ничего не было видно. Ничего. Полная пустота вселяла благоговейный страх. В детстве Уилсон увлекался плаванием. У его родителей во дворе имелся небольшой бассейн, которым он пользовался ежедневно. Тем не менее, он не переставал просить их отвезти его в большой бассейн. в районном спортивном центре. Он попал туда в девятый день своего рождения, когда его с целой ватагой мальчишек-друзей отвезла туда на мини-вене, заботливая мать одного из мальчиков. Благодаря умению плавать и уверенности в себе, Уилсон не испугался размеров и глубины большого бассейна и быстро бросился в воду, увлекая за собой друзей». В глубокой части бассейна он нырнул, в полной уверенности, что сможет достать до плиток на дне. Это ему удалось. Энергичными гребками он стал быстро уходить вниз, дважды продул уши, выравнивая давление, и скоро достал до голубых плиток кончиками пальцев. Сверху едва слышно доносился шум с поверхности, ноги рассекали голубой сумрак, тело сдавливало толща воды. Уилсон начал подъём и только тогда понял свою ошибку. Он набрал достаточно воздуха, чтобы спуститься, но теперь лёгкие словно обжигал огонь. От недостатка кислорода стали сводить мускулы. Он начал отчаянно карабкаться наверх, но ускорить подъём был не в силах. Жажда воздуха казалась непреодолимой. И вот грудь, уступая настоятельной потребности в воздухе, начала расширяться. Вода, словно живое существо, проникла в ноздри. В тот момент он понял, что стоит пропустить её глубже, и он утонет. Тело отреагировало на опасность бешеными усилиями рук и ног, и уильсону хватило силы воли остановить вдох. Он сумел всплыть, не дав воде проникнуть в лёгкие. И только тогда всей грудью глотнул удивительно прекрасного воздуха. Ужас произошедшего вызвал у него шок. Уильсон долго ещё держался за бортик бассейна, содрогаясь всем телом. В конце концов он успокоился настолько, что смог вернуться к своим друзьям, но никогда и никому не рассказал о том, что с ним случилось. Даже во время боевых вылетов он никогда не чувствовал себя таким испуганным, как тот дрожащий мальчишка, прильнувший к поручню бассейна. Ужасное ощущение больше не посещало его до сих пор. Сейчас же холодная и липкая слабость обхватила всё его тело, как и тогда, в 9 лет, оградив от остальной реальности. Уилсон постарался унять дрожь древними дыхательными упражнениями. Зонды отделяются от корабля, объявила Анна. Отлично, спасибо, немного резко ответил Уильсон. Его виртуальный палец перестал перебирать камеры, и капитан сосредоточил своё внимание на сенсорных модулях. Лишь бы что-то делать, что угодно, только бы отвлечься от небытия за бортом. Он почувствовал, как замедляется стук сердца. и дыхание становится равномерным. Но вот с холодной испариной на лбу он ничего не мог поделать. В виртуальном поле зрения появилось текстовое послание от Анны. «Ты в порядке?» «Отлично», — ответил он, даже не посмотрев в ее сторону. В рубке все были заняты своими делами и, казалось, не обращали никакого внимания на пустоту за бортом. Межзвёздное пространство страшило его одного. Эта мысль настолько рассердила Уилсона, что он снова смог сосредоточиться на своей работе. Экран на его пульте показывал переднюю секцию второго шанса. Люки восьми цилиндрических шлюзов, равномерно распределённых пооди основного сенсорного блока, открылись. И оттуда показались зонды, похожие на огромных блестящих металлических насекомых с золотистыми антенными усиками. У основания каждого корпуса зажглись голубые струи ионных двигателей, и зонды стали отдаляться от корабля. Модули, управляемые лазерами и коротковолновыми импульсами, несколько часов расходились по расширяющейся траектории до исходных позиций. В 50 километрах от корабля для их остановки снова включились ионные двигатели. Одновременно на всех зондах разошлись сегменты тёмной оболочки, их рубкие датчики открылись межзвёздному пространству. Электромускулы вывели наружу разнообразные диски, блоки, штативы и линзы, и началось сканирование сектора Альфы Дайсона. Огромные антенные решётки второго шанса принимали информацию, объединяли её в единый образ и воспроизводили изображение с высочайшим разрешением в любой части спектра. Нетерпеливое ожидание на борту корабля сменилось разочарованием. Никакой дополнительной визуальной информации о барьере они не получили. Был подтверждён его диаметр, составляющий 29,7 ае. Воззвученная цифра повлекла за собой несколько мгновений ошеломлённого молчания. Дальнейший анализ показал, что от поверхности барьера исходит очень слабое инфракрасное излучение. Плотность частиц оказалась немного ниже среднего уровня, и это говорило о том, что преграда задерживала солнечный ветер. Больше не было выявлено ничего нового. После пяти дней тщательного наблюдения в поисках каких-либо угрожающих признаков или просто следов энергетических потоков, указывавших на их неприродные источники, Уилсон вместе с исследователями пришёл к выводу, что на таком расстоянии корабль не подвергался никакой опасности. Он приказал собрать зонды и переместить корабль на 15 световых лет ближе к цели. Они снова вышли в реальное пространство и повторили исследование. С расстояния в 5 световых лет изображения, передаваемые разведывательными зондами, стали ещё отчётливее, но ничего не изменилось. Потоки частиц, приносимые солнечным ветром от ближайших звёзд, огибали барьер, образуя гигантские завихрения и водовороты. Тихо стонавшие в анализаторах электромагнитного спектра, словно пение далёких китов. Уилсон последовательно перемещал корабль на один световой год ближе, и каждый раз 8 выпускаемых зондов исследовали пространство. Каждый раз они выдавали всё более подробную информацию об излучении и распределении космических частиц, но ничего о природе самого барьера. Пдойти на дистанцию в один световой месяц, приказал Уильсон. "Есть, сэр", ответила Тули. "Тандэ, -де. радиус действия ГИС-радара перекрывает такое расстояние", сказал Уильсон. "Будем сканировать". Астрофизик, сидя за своим пультом, энергично пожал плечами. Сканирование поможет узнать много нового о природе барьера. Но если его контролируют какие-то активные силы, Мы себя обнаружим. Не думаю, что они до сих пор могли нас не заметить. Оскар взглянул на экран, где реальное пространство скрывалось за голубоватыми стенками червоточины. Они и так уже должны были о нас узнать. С такого расстояния мы непременно уловили бы квантовые искажения, создаваемые червоточиной». «Создатели барьера должны были понимать, что рано или поздно кто-нибудь появится здесь, чтобы исследовать барьер», — заметила Анна. «Невозможно надеяться, что подобное сооружение останется незамеченным». «В таком случае сначала прибегнем к пассивному сканированию», — решил Уилсон. «Если никакой реакции не последует, используем ГИС-радар». И ещё через 4 часа второй шанс снова вышел из гиперпространства. У Уильсону даже не пришлось давать команду выпустить наружные зонды. Главный корабельный телескоп воспроизвёл полную картину диска. В инфракрасном спектре он пылал, словно злобный глаз дремлющего дракона. Плотность нейтронного потока очень низкая, и со стороны Альфы Дайсона, похоже, ничего не поступает. сказал Бруно Сеймер. Я бы предположил, что барьер для него непроницаем. На таком расстоянии мы бы уже получили настоящий ливень. А как насчёт плотности частиц? Межзвёздные возмущения и ничего больше. От самой звезды нет никакого ветра. Скорее всего, барьер всю энергию ударов по внутренней поверхности конвертирует в инфракрасное излучение. «Если предположить, что звезда внутри не изменилась, уровень излучения вполне этому соответствует». «Спасибо», — поблагодарил его Уилсон. Он смотрел на красный круг, ощущая, как стремительно испаряется чувство изолированности. «Барьер твердотельный?» «Нет, сэр», — сказал Тан де Саттон. «Мы уже зарегистрировали поле притяжения звезды. Если бы барьер был твердотельным...» Его масса могла быть равной массе средней звезды, а может и больше. Итак, он блокирует нейтрино, элементарные частицы и большую часть электромагнитного спектра, но не гравитацию. У нас имеются подобные силовые поля, но отдалённо похожие, ответил Танде. Я уверен, генератор с такими же свойствами можно построить, но это нелегко. И какая мощность потребуется для активации поля такого размера? Танда заметно вздрогнул. Бруно и Рассел, заметив его смущение, ухмыльнулись. Большая часть ядерной энергии светила. Можно определить эту недостачу? Вряд ли. Для сравнения, нам потребовались бы результаты наблюдений за звездой до окутывания, а этим никто не занимался. Хорошо. Если уж вы засекли гравитационное поле, можно ли определить наличие планет внутри барьера? Пока ещё нет. Надо подойти ближе. Анна, снаружи барьера есть какие-нибудь признаки активности? Любой активности? Нет, совершенно ничего. Ни микроволновых каналов, ни лазерного, ни радарного излучения. Нет ни следов плазмы. «Не даже химических остатков ракетных двигателей, хоть мы и настраивали спектр анализатора специально на них. Нет и признаков червоточин. Судя по показаниям датчиков, кроме нас здесь никого нет». Уилсон перевел взгляд на Оскара. «Мне начинает казаться, что это похоже на останки». С разочарованием в голосе сказал помощник капитана. «Ладно, запускайте ГИС-радар». «И внимательно следите за любыми откликами. Гипердвигатель, будьте наготове». «Есть, сэр». Пару минут все присутствующие в рубке напряженно наблюдали за действиями Ту-Ли и Анны, посылавших гравитационные волны из генератора червоточины. «Невероятно!» – воскликнул Тан де Саттан. «Он просто отражает импульсы, словно зеркало». Это указывает на весьма сложную квантовую структуру. Правда, мы и без того догадывались, что будет нелегко. Мы получили какие-нибудь отклики? спросил Уильсон. Анна и астрофизики отрицательно покачали головами. Как и прежде, никаких признаков активности. Но на таком расстоянии диапазон приёма ограничен. Сигналом электромагнитного спектра потребуется месяц, чтобы добраться до нас. Меня больше интересуют изменения гиперпространства и квантовые структуры. Пока ничего. Хорошо, Оскар. Мы уже далеко забрались, сказал Оскар. Не до сих пор не было причин поворачивать назад. Согласен. Подготовьте корабль к возможному столкновению с враждебными силами. Гипердвигатель. Переместите нас на миллион километров над акватором барьера. Есть, Цэр. Выход из червоточины сопровождался широким мерцающим кольцом Черенковского излучения. Голубое свечение рассеялось так же быстро, как и возникло, и корабль остался парить в миллионе километров над ровной поверхностью барьера. С такого расстояния закругление оболочки звезды было уже незаметно. И преграда казалась плоской стеной, тянущейся до бесконечности во всех направлениях, будто второй шанс достичь края вселенной. "Сквозь барьер нам не пройти", заявила Тули, как только они вновь оказались в реальном пространстве. "Что ты хочешь этим сказать?" спросил Уилсон. "Барьер блокирует и червоточину тоже". При нашем приближении возникло существенное эхо экзотической энергии. Помимо всего прочего, действие барьера распространяется и на квантовые поля. Червоточина сквозь него не пройдёт. Значит, туда пути нет, пробормотал Уилсон. Или оттуда, добавил Оскар. Уилсон повернулся к астрофизикам. А гравитационные волны смогут проникнуть внутрь. Посмотрим. "Без особой надежды", сказал Танды. "Разведка на экране гис радара выдаёт однородную поверхность", доложила Анна. "Нейтринный поток не проходит. Никогда не видел таких низких показателей. Какова толщина барьера? Это значение можно применить только к твёрдой материи", сказал Танды. "А мы имеем искусственно созданную трещину в квантовых полях" являющееся в пространственно-временном измерении. Технический барьер не обладает толщиной. Он существует как бы в двух измерениях. Превосходно. Уильсон не мог оторвать взгляд от экрана радара. Есть какие-нибудь признаки присутствия космических кораблей? Ничего, сказала Анна. Постоянные отрицательные результаты её явно раздражали. Ни продуктов сгорания, ни следов червоточин. Здесь никого нет. А вот что я скажу, заговорил Танде. Эта проклятая штуковина в поперечнике составляет около 30 аЕ. Для человеческого разума величина почти непостижимая. С нашей позиции мы не видим и доли процента поверхности. В 5 аЕ от нас может находиться целая флотилия кораблей размером с Луну. И мы об этом и не узнаем. Давайте не увлекаться, предостёрёг его Уилсон. Не забывайте, ради чего нас сюда отправили. Мы должны исследовать и анализировать. Итак, пилот, удерживайте корабль в таком же положении. Оборона, полная боевая готовность щитов вплоть до особого распоряжения. Гипердвигатель, будьте готовы к немедленному выходу. Астрофизики, слово за вами. Я хочу получить всеобъемлющую картину с этого расстояния и исследовать барьер любыми имеющимися у нас средствами. Ближе пока подходить не будем. В случае достоверного подтверждения отсутствия любой враждебной активности я санкционирую исследование структуры барьера дистанционными спутниками. До тех пор будем соблюдать осторожность. Он откинулся на спинку стула и сосредоточился на информации, поступавшей в виртуальное поле зрения. Поток сведений постоянно возрастал по мере подключения новых инструментов исследования. Уилсону была понятна только небольшая часть данных, и это его слегка огорчило. Он всегда считал себя компетентным в современной физике. Тан де Саттон и его коллеги с неослабевающим энтузиазмом впитывали новейшие данные. Их увлечённость напоминала любознательность детей. Уилсон никогда не позволял себе вмешиваться или корректировать стиль руководства Танды, но теперь, глядя на них, он считал, что астрофизики ведут себя скорее как впервые живущие фанаты, чем как солидные и мудрые учёные. А ведь их выбрали именно за эти свойства. Они спорили и посмеивались друг над другом, совершенно не заботясь о мнении окружающих. А всё потому, что после 3 месяцев ожидания они вдруг вышли на первый план, и это было заметно. Уилсон уже на 2 часа задерживался после окончания своей смены, и вскоре он оставил рубку на попечение Оскара. Часом позже Анна отыскала его на носовой галерее. Это было длинное тёмное помещение на среднем уровне жилого кольца со слабо светящимся голубым полом. Женщина долго стояла у двери, давая глазам возможность привыкнуть к полумраку. На фоне трёх высоких окон с безукоризненно прозрачными стёклами едва виднелись силуэты людей. Вид барьера привлекал многих. Анна подошла к Уилсону.